Глава вторая. Попытайтесь счастье у профессора Челленджера. Я всегда был расположен к Маккардлю, старому сутулому краснощекому ворчуну, редактору отдела последних известий, и мне казалось, что он отвечает мне тем же. Конечно, настоящим хозяином дела был Бомон, но тот пребывал в разреженной атмосфере олимпийских высот, и вещи менее значительные, чем международный кризис или крах кабинета министров, не попадали в поле его зрения. Случалось, мы видели, как он в величавом одиночестве шествовал в свое святилище, устремив глаза вдаль и мысленно витая, очевидно, на Балканах или у Персидского залива. Для нас он был недосягаем. А с его ближайшим помощником, Мак Ардлем, мы постоянно имели дело. Старик кивнул мне, когда я вошел в комнату, и сдвинул очки на лысину. Ну -с, мистер Я нахожу, что вы делаете успехи, — приветливо сказал он с шотландским акцентом. Я поблагодарил. Взрыв в угольной шахте был подан превосходно. И Саудзоргский пожар тоже. У вас, несомненно, писательский талант. Вы хотели мне что-то сказать? Хотел просить вас об одолжении. Он испуганно покосился на меня. — В чем дело? — Не согласитесь ли вы, сэр, послать меня от газеты с каким-нибудь ответственным поручением. Я приложил бы все старания и привез бы вам интересный материал. — Какое поручение имеете вы в виду, мистер Мэллон? — Любое. Лишь бы оно было сопряжено с опасностями и приключениями, сэр. Право, я постарался бы. И чем опаснее, тем лучше. — Распроститься с жизнью угодно? — Нет. Оправдать свою жизнь, сэр. — Дорогой мистер Мэллон, как это возвышено? — Очень, очень. Боюсь, времена теперь не те. Расходы по специальному поручению вряд ли были бы оправданы результатами. И, кроме того, такие поручения возлагаются только на людей с именем, людей, уже пользующихся общественным доверием. Все белые пятна на картах уже заполнены, и для романтики нигде не осталось места. — Впрочем, погодите, — добавил он и широко улыбнулся. Когда я упомянул о белых пятнах, меня вдруг осенила мысль. Отчего бы вам не заняться разоблачением одного шарлатана, современного Мюнхаузена? Доказать, что он лжец и сметь это было бы не дурно мальчика. — Что хотите, где хотите. Безразлично. мак несколько минут сидел, погрузившись в раздумья. — Не знаю, удастся ли вам подойти поближе к этому субъекту, хотя бы поговорить, — сказал он наконец. — У вас как будто есть дар располагать к себе людей, сужу по себе. Не знаю, в чем тут дело, в животном ли магнетизме, в юношеской ли жизнерадостности или в чем-нибудь другом. Вы очень добры ко мне, сэр. Так вот. Почему бы вам не попытать счастья у профессора Челленджера, Энмор Пак? Я был огорошен. «Челленджер!» — воскликнул я. «Профессор Челленджер, знаменитый зоолог? Тот самый, что проломил череп Блонделю из телеграфа?» Редактор отдела «Последних известий» мрачно усмехнулся. «Вам это не нравится?» «Но, кажется, вы говорили, что ищете приключений». «В нашем деле без этого нельзя, сэр». «Совершенно верно. Не думаю, чтобы он всегда был так свиреп. Должно быть, Блондель попал в скверную минуту» или неудачно приступил к делу. Вам может посчастливиться. Кроме того, думается, вы сумеете тактичнее обойтись с этим чудовищем. Я уверен, что это как раз по вашей части, а газете только давая материал». «Я ничего решительно не знаю о нем», — заметил я. Запомнил только имя в связи с судебным разбирательством об избиении Блонделя. «У меня найдется кое-что для сведения, мистер Мэллон. Одно время я интересовался профессором. Он вынул из ящика лист бумаги. Вот краткие данные о нем. Челленджер Джордж Эдуард родился в Ларксе, Северной Британии, в 1863 году. Образование Ларкская школа Эдинбургский университет. 1892 год ассистент Британского музея. 1893 год ассистент-хранитель музея департамента сравнительной антропологии. В том же году вышел в отставку после ядовитого обмена посланиями. Награжден медалью Крейстона за научные исследования в области зоологии. Член иностранных обществ. Ну, тут их целая куча. На 10 строк. Пяти-то. Бельгийская, американская научная, лоплата и так далее, так далее. Экс-президент британского палеонтологического общества, член секции новой британской ассоциации и прочее, прочее. Печатные труды. Несколько слов о калмыцком черепе. Очерки эволюции позвоночных, а также ряд статей, в том числе статья, ложные под облека весманизма, вызвавшая горячие споры на Вянском зоологическом конгрессе. Любимые развлечения прогулки альпинизм. Ну вот, захватите это с собой. Больше у меня ничего нет для вас сегодня. Адрес Энмор Парк, Кенсингтон. Я положил в карман протянутый мне листок бумаги. Одну минуту, сэр, проговорил я увидев, что вместо краснощекового лица ко мне обращена уже розовая лысина. Мне не совсем ясно, по какому поводу я должен интервьюировать этого джентльмена. Что он сделал? Урмяное лицо снова вынурнуло. Два года тому назад он отправился один в экспедицию в Южную Америку. Вернулся в прошлом году. В Южной Америке побывал, несомненно. Но точнее указать место отказывается. Стал рассказывать в общих чертах о своих приключениях, но... И как только попытались выудить у него что-нибудь определенное, замкнулся, как устрица. Либо он действительно видал необычайные вещи, либо этот человек, отъявленный лгун. Последнее, вернее. Показывал испорченные фотографии, говорят, сомнительного происхождения. В конце концов, он стал до того обидчив, что набрасывается на каждого, кто задает ему вопросы. А газетчиков спускает с лестницы. На мой взгляд, он просто маньяк помешавшийся на научной почве и способный на смертоубийство. — Как раз то, что вам нужно, мистер Мэллон. — Приступайте к делу. — Посмотрим. — Что вы сумеете извлечь из него? — Во всяком случае, вы совершеннолетний и в няньках не нуждаетесь. — Да и риску мало. На то имеется закон об ответственности работодателя. Ухмыляющаяся красная физиономия опять сменилась розовым овалом, окаймленным сероватым пушком. Мне оставалось только откланяться. Я направился в саведж Клуб, но, не заходя туда, задержался на террасе Дельфии и, опершися перила, долго смотрел задумчиво на темную, подернутую мыслянистой пленкой реку. Мне всегда думается, лучше на свежем воздухе. Я вынул список подвигов профессора Челленджера и перечитал его при свете электрического фонаря. И тут меня осенило вдохновение, не умею иначе назвать. Было совершенно очевидно, что, как газетчику. Мне никогда не удастся завязать сношение с этим сварливым профессором. Но, судя по этой весьма схематичной биографии, он фанатик науки. Нельзя ли сыграть на этом? Попытаюсь. Я зашел в клуб. Пробил одиннадцать часов, и комната была полна народу, хотя до разгара вечера еще было далеко. Я отыскал глазами высокого, сгорбленного человека, сидевшего в кресле подле камина. Он обернулся, когда я подвинул к нему свой стул. Это был. Тарп Генри. Сотрудник журнала Nature. Худое, высохшее существо, отличавшееся, по мнению всех знавших его, большой добротой и участливостью. Его-то мне и нужно было. Я, не теряя времени, сразу приступил к делу. Что вы знаете о профессоре Челленджере? Челленджер. На хмурь брови выразили неодобрение ученого. Челленджер — человек, вернувшийся из Южной Америки и рассказывавший всякие небылицы. Какие небылицы? А, невероятную чушь, о каком-то необыкновенном звере открытом им. Кажется, он позже отказался от своих слов. Во всяком случае прекратил разговоры. Попробовал было дать интервью рейтеру, но увидал, что дело не пройдет. Такой поднял свой. История получилась скандальная. Один-два человека готовы были поверить ему, но он и тех оттолкнул. — Каким образом? — Невносимой грубостью и невозможным поведением. Вот, например, бедняга Уэдли из зоологического института, послал ему письмо. Президент зоологического института свидетельствует свое почтение профессору Челленджеру и сочтет за личное одолжение, если тот окажет институту честь, посетив его ближайшее заседание. Ответ получился совершенно нецензурный. — Да что вы говорите? — В пересказе для юношества он звучал бы примерно так. — Профессор Челленджер свидетельствует свое почтение президенту зоологического института и сочтет за личное одолжение, если тот отправится ко всем чертям. Однако... Каково было получить такое письмецо о старине Уэдли? Помню его вопль на заседании, начавшийся словами «За пятьдесят лет научной работы и общения» совсем подкосил старика. Что вам известно еще о челленджере? Но я ведь бактериолог, как вы знаете. Я живу в мире, уменьшенном до девятисотых. Не беру на себя смелости судить о предметах, которые вижу невооруженным глазом. Я пограничник у пределов познаваемого, и мне всегда не по себе, когда приходится покидать свою лабораторию и общаться с вами и громоздкими и грубыми созданиями. Я держусь в стороне, и сплетни ко мне редко доходят. Впрочем, на некоторых научных собеседованиях я слыхал кое-что о Челленджере, так как он принадлежит к числу людей, которых трудно не замечать. Он умен. так только может быть умен человек... И талантлив. Высокозарядная батарея силы и энергии. Но он сварливый, невоспитанный сумасброд, и притом человек беззастенчивый. Он дошел до того, что подделал несколько фотографий в связи со своей южноамериканской экспедицией. — Вы считаете его сумасбродом? Какие же выходки числятся за ним? — Их тысячи. Но последний конек касается Пейсмана и эволюции. В Вене из-за этого была, кажется, большая перепалка. — Не можете ли рассказать мне, в чем дело? Сейчас нет но у нас имеется перевод прений. Зайдем к нам в редакцию. Мне это было бы кстати. Мне поручено проинтервьюировать этого субъекта, и нужна какая-нибудь зацепка. Очень мило с вашей стороны, что вы готовы помочь мне. Я пройду с вами тотчас, если еще не поздно. Полчаса спустя я сидел в редакции журнала, и передо мной лежал объемистый том, раскрытый на статье «Вейсман против Дарвина» с подзаголовком «Горячие протесты в Вене, оживленные прения». Так как мои научные познания были несколько поверхностны, я не мог уяснить себе сути спора, но было очевидно, что английский профессор поставил вопрос в очень агрессивной форме и сильно раздражил своих континентальных коллег. Протесты, шум, дружные обращения к председателю. Эти слова в скобках прежде всего привлекли мое внимание. Все остальное было для меня так же мало понятно, как если бы было написано по-китайски. — Не можете ли вы перевести мне это на английский язык? — жалобно обратился я к моему коллеге. — Да ведь это же по-английски. — Тогда, пожалуй, мне лучше почитать оригинал. — Конечно, для непосвященного материя трудная. — Если бы я мог выбрать из всего этого хотя бы одну славную, осязаемую фразу, заключающую в себе определенную человеческую мысль, дело было бы в шляпе. — А, вот одна. — Хотя и смутно, но мне кажется, я понимаю, что это значит. Перепишу ее. Пусть она послужит связующим звеном между мной и профессором. Чем могу быть еще полезным? Видите ли, я собираюсь писать ему. Если бы я мог написать письмо здесь у вас и указать ваш адрес, то этот субъект устроил бы нам скандал и переломал бы всю мебель. Нет-нет. Я покажу вам письмо. В нем не будет ничего задорного, уверяю вас. Хорошо. Вот мое кресло, мой стол. — Здесь вы найдете бумагу. Я хотел бы просмотреть письмо, прежде чем вы его отправите. Поработать пришлось основательно. Но, скажу, без хвастовства сделано было неплохо. Довольный своим произведением, я прочел его вслух строгому бактериологу. — Дорогой профессор Челленджер, — гласило оно, — скромный испытатель. я глубоко заинтересовался вашими соображениями о Дарвине и Вейсмане. Недавно мне представился случай освежить свою память по этому вопросу, перечитав... — Какая беззастенчивая ложь! — прошептал Тарп Генри. — Перечитав ваш великолепный доклад Венскому Конгрессу, сильно и убедительно изложенный он, должен рассматриваться как последнее слово науки в этом вопросе. Однако есть в нем одна фраза, а именно «Я решительно протестую против неприемлемого и безусловного догматического утверждения», Будто каждый обособленный индивид представляет собой микрокосм, обладающий исторически сложившимся строением, которое медленно вырабатывалось в ряде поколений. Не находите ли вы нужным несколько отойти от этого положения, изменить свою точку зрения, принимая во внимание позднейшие исследования? Не считаете ли, что тут имеется некоторый перегиб? С вашего позволения, я просил бы вас оказать мне честь принять меня, Только в личной беседе я мог бы высказать мысли, возникшие у меня по вопросу, который меня сильно волнует. С вашего разрешения, надеюсь, иметь честь посетить вас послезавтра в среду в одиннадцать часов утра. Остаюсь, сэр, с глубоким уважением, преданный вам Эдуард де Меллон. Нус, что скажете? Что ж, если ваша совесть выдерживает такую марку, пока мне не приходилось на нее жаловаться, «Как же вы намерены поступить?» «Мне лишь бы попасть к нему. Там как-нибудь вывернусь. Пойду на откровенное признание, если не будет другого выхода. Может быть, это затронет в нем жилку спортсмена». «Воображаю. Как бы он вас не затронул. Кольчуга или американский футбольный костюм — вот что вам нужно на этот случай. Итак, прощайте. Ответ вы получите здесь в среду утром, если будете удостоены ответа». Это наглый, опасный, сварливый субъект, вызывающий неприязнь у всех имеющих с ним дело. Мишень для насмешек из-под со стороны студентов. Возможно, было бы лучше для вас, если бы вы ничего о нем не слыхали.